вания По мнению ж о н а т все пошло наперекосяк, когда места повсюду стали называть в честь людей, политических деятелей, священников, исследователей, а не в честь реальных событий, которые происходили в этих краях, таких как сновидение, еда, смерть, появление животных. э т о неразбериха, царящая в мозгах х ч у м о к у м а н е к то есть «белых людей», неспособных понять разницу между безвременьем земли и коротким сроком пребывания на ней смертных, была типичной для их высокомерия. Но же она отказалась, что такое поведение белых вызывало разлад в жизни земного края. Животные не приходили в места, запятнанные именами людей. Травы начинали тянуться ввысь судорожно, урывками. Самые чувствительные из ее растительных лекарств вымирали или, возможно, вырывали себя с корнем, чтобы утащить свои плоды и листья в укромные уголки, где же о н а т не могла их найти. А теперь даже эти разоренные места, носящие имена святых, хозяев, ферм и священников, собирались занять. По ее опыту, как только белые люди заговаривали о захвате индейской земли, п Иши пропала.